Глава пятая Наш дух бывает в жизни искушен не раньше, Чем невинности лишён. Творец нас в мир однажды бросил И дал бессмысленную прыть. Нас по судьбе несет безвесел, Но мучит мысль, куда нам плыть. С возрастом Яснеет Божий мир, делается больно и обидно, ибо жизнь изношена до дыр, и сквозь них былое наше видно. Настолько время быстротечно, и столько стен оно сломало, что можно жить вполне беспечно, от нас зависит очень мало. Не постичь ни душе, ни уму, что мечта хороша вдалеке, Ибо счастье — дорога к нему, а настигнешь и пусто в руке. Живу среди своих, а с остальными общаюсь, молчаливо признавая, Что можно жить печалями иными, иную боль и грусть переживая. Чтоб нам не изнемочь в тоске и плаче, Судьба нас утешает из пространства, То радостью от завтрашней удачи, То хмелем после завтрашнего пьянства. Идея прямо в душу проникает. Идея — это праздник искушения. Идея — это то, что возникает в уме, Который жаждет орошения. И детские грезы греховные, И мудрая горечь облезлых, Куют нам те цепи духовные, Которые крепче железных. Дав дух и свет любой бездарности, Бог молча сверху смотрит гневно, Как черный грех неблагодарности Мы источаем ежедневно. Масштабность и значительность задач, Огромность затевающихся дел Заметней по размаху неудач, Которые в итоге потерпел. Толкучки, хаосе и шуме Фитрасплетенье отношений, любая длительность раздумий, чревата глупостью решений. Все в жизни потаенно, что всерьез, а наша суета судеб случайных, Лишь пена волн и пыль из-под колес, лишь искры от костра процессов тайных. Я плавал в море, знаю сушу, И видел свет, и трогал тьму. Не грех уродует нам душу, А вожделение к нему. Размазни, разгильдяи, тетери, Безусловно любезны творцу, Их уроны, утраты, потери Им на пользу идут и к лицу. Вера быть профессией не может, Ласточки не родственен петух, Ибо правят должность клерки божьи, А в конторе служба, а не дух. В извилистых изгибах бытия Я часто лбом на стену клал печать, Всегда чуть не хватало мне чутья, Чтоб ангела от беса отличать. Нрав у Творца, конечно, крут, Но полон благо Дух Господний, И нас не он обрек на труд, А педагог из преисподней. Увы, рассудком не постичь, Но всем дано познать в итоге, Какую чушь, фуфло и дичь Несли при жизни мы о Боге. Сметая наши судьбы, словно сор, Не думая о тех, кто обречен, Безумный, гениальный режиссер Все время новой пьесой увлечен. Я вдруг почувствовал сегодня, И почернело небо синее, Как тяжела, Рука Господня, когда карает за уныние. Три фрукта варятся в компоте, Где плещет жизнеку тюрьма, Судьба души, фортуна плоти И приключения ума. Наш век успел довольно много, Он мир прозрением потряс. Мы — Зря надеялись на Бога, а Бог напрасно верил в нас. Печальный зритель жутких сцен, то лживо-ханжеских, то честных, Бог бесконечно выше стен вокруг земных религий местных. Недюжинного юмора запас, использовав на замыслы лихие, Бог вылепил вселенную и нас из хаоса, абсурда и стихии. А жить порой не в моготу, от угрызений, от сомнений, От боли видеть на своих ничтожных вожделений. Сурово относясь к деяниям грешным, И женщины к ним падки, и мужчины, Суди, Господь, по признакам не внешним, А взвешивай мотивы и причины. Когда азарт и упоение Трясут меня лихой горячкой, Я слышу сиплые сопения чертей, Любующихся скачкой. А если во что я и верю, Пока мое время течет, То только в утрату, потерю, Ошибку, урон и просчет. Кивнули, сойдясь поневоле, И врозь разошлись по аллее, И каждый подумал без боли, Что вместе... Им было светлее. Наши духа горнее вершины Вовсе не фантом и не обман, А напрягший хилые пружины Ветхий и залежанный диван. Всему на свете истинную цену Отменно знает время, Лишь оно сметает шелуху, Сдувает пену И сцеживает в амфоры вино. Не для литья пустой воды Бог дал нам дух и речь, А чтобы даже из беды Могли мы соль извлечь. Я очень рад, Что мы научно постичь Не в силах мира сложность. Без Бога жить на свете скучно И тяжелее безнадежность. Я жив, я весел и грущу, Я сон едой перемежаю И душу в мыслях полощу И чувствам разум освежаю. Увы, Но никакие улучшения в обилии законов и преград Не справятся с тем духом разрушения, Который духу творческому брат. Нет ни единого штриха в любом рисунке поведения, Чтоб не таил в себе греха для постороннего суждения. У жизни есть мелодия, мотив, Гармония сюжетов и тональность, А радуга случайных перспектив Укрыта в монотонную реальность. Живешь покоем дорожа, Путь безупречен, прям и прост, Под хвост попавшая в вожжа, Пускает все коту под хвост. В любой беде Любой превратности, терпя любое сокрушение, душа, внезапные приятности себе находит в утешение. Перед выбором, что предпочесть, я ни в грусть не впадал, ни в прострацию. Я старался беречь только честь и спокойно терял репутацию. Цель нашей жизни столь бесспорна, Что зря не мучайся, приятель, Мы сеем будущего зерна, А что взойдет, решит Создатель. Я знаю, печальный еврей, Что в мире есть власть вездесущая, Что роль моя в жизни моей Отнюдь и совсем не ведущая. Столько силы и страсти потрачено было в жизни слепой и отчаянной, Что сполна и с лихвою оплачена мимолетность удачи нечаянной. Я черной краской мир не крашу, Я для унынья слишком стар, Обогащая душу нашу, потери тоже Божий дар. Мой разум точат будничные хлопоты, Долги над головой густеют грозно, А в душу тихо ангел шепчет, «Попа ты, что к этому относишься? Серьезно!» Я врос и вжился в роль балды, А те, кто был меня умней, едят червивые плоды змеиной мудрости своей. События жизни во внешней среде в душе отражаются сильно иначе. И можно смеяться кромешной беде и злую тоску ощущать от удачи. Азарт на дух и плоть, вершат пиры. Азартный и гордыня и разбой. Бог создал человека для игры, и тайна соучаствует в любой. Когда еще не баржи мы, а лодки, и ветром паруса не скудели, заметно даже просто по походке. Как музыка души играет в теле. От Бога в наших душах раздвоение, Такой была задумана игра, И зло в душе божественно не менее Играющего белыми добра. Чуя близость печальных превратностей, Дух живой выцветает и вянет. Если ждать от судьбы неприятностей, То судьба никогда не обманет. Я редко сожалею, что не юн, И часто, что в ту пору удалую, Так мало я задел высоких струн, А низкие щипал напропалую. Из-под поверхностных течений речей, обманчиво сложных, текут ручьи иных значений и смыслов противоположных. Забавен наш пожизненный удел расписывать свой день и даже час, как если бы течение наших дел действительно зависело от нас. Хотя еще Творца не знаю лично, Но верю я, что есть и был такой. Все сделать так смешно и так трагично Возможно лишь божественной рукой. Редко нам дано понять успеть, В чем таится Божья благодать, Ибо для души важней хотеть нежели иметь и обладать. Комок живой разумной слизи так покорил и даль, и высь, что создал множество коллизий, чтоб обратиться снова в слизь. Мужество открытого неверия, полное тревоги и метания, чище И достойней лицемерия Ханжеского Богопочитания. В безумствах мира Нет загадки. Творцу смешны Мольбы и просьбы. Ведь на земле, где все В порядке, для жизни Места не нашлось бы. Я редко но тревожу имя Бога, Матери твоей худой лоскут. Умерить я прошу тебя немного, мою непонимание тоску. Живя с азартом и упорством среди друзей, вина и смеха, блажен, кто брезгует проворством, необходимым для успеха. Ты скорее, Господь, справедлив, чем жесток. Мне ясней это день ото дня. И спасибо, что короток тот поводок, На котором ты держишь меня. Молитва и брань одновременно В живое сплетаются слова. Высокое с низким беременно все время одно от другого. В игры Бога, как пешка, включён, Сам навряд ли я что-нибудь значу, Кто судьбой на успех обречен, С непременностью терпит удачу. В лицо нам часто дышит бездна, и тонкий дух ее зияния нам обещает безвозмездно восторг полета и слияния. То главное, что нам необходимо, не знает исторических помех, поэтому всегда и невредимо прибудут на земле любовь и смех. Нам чуть менее жить одиноко в мираже, Непостижном и лесном, Что следит неусыпное око За любым нашим шагом и жестом. Душа моя нисколько не грустит О грешном словоблудии моем. Ей Бог мои все глупости простит. Поскольку говорил я их о нем. Под осень, чуть не с каждого сука, Окрестности брезгливо озирая, Глядят на нас вороны свысока, За труд и суету нас презирая. Сполна сбылось, О чём мечтали то вслух, то молча много лет, За исключением детали, Что чувство счастья снова нет. У мудрости расхожей нету дна, Ищи хоть каждый день с утра до вечера, В банальности таится глубина, Которая её увековечила, Ощущение высшей руки в нас отнюдь не от воплей, ревнителей. Чувство Бога живет вопреки виду многих священнослужителей. Хотелось быть любимым и любить, Хотелось выбрать жребий и дорогу, И кем-то я хотел порою быть – Кем не был и не стану. Слава Богу! Сейчас, когда постигла душу зрелость, Нам видится яснее из тумана упругость И пластичность, и умелость Целебного самих себя обмана. Часами я валяюсь, как тюлень, И делать неохота ничего. В доставшихся мне генах Спала лень задолго до зачатия моего. Цветение, зенит, апофеоз Обычно забывают про истоки, В которых непременно был навоз, Отдавший им живительные соки. Товарищ, верь, взойдет она, и будет свет в небесной выси. Какое счастье, что луна от человеков не зависит! О, как смущен бывает разум лихим соблазном расквитаться со всеми трудностями сразу, уйдя без писем и квитанций! В сумерках закатного сознания Гаснет испаряющийся день. Бережно хранят воспоминания, Эхо, отражение и тень. Жил на ветру или теплично, Жил как бурьян или полезно, К земным заслугам безразлично, Всеуравнительная бездна. С азартом жить на свете так опасно, Любые так рискованные пути, Что понял я однажды очень ясно, Живым из этой жизни не уйти. Когда последняя усталость мой день разрежет поперек, Я ощутить успею жалость ко всем, кто зря себя берег. Сегодня настроение осеннее, Как будто истощился дух мой весь. Но если после смерти Воскресенье не сказка, То хочу очнуться здесь. В этой жизни шальной и летящей Много пил я с друзьями в пивных, Но надеюсь, Что видится чаще нам достанется В жизнях иных. Решит, конечно, высшая инстанция, Куда я после смерти попаду, Но книги — безусловная квитанция наличную личную в аду сковороду. А жаль, что на моей печальной тризне Припомнив легкомыслие мое, Все станут говорить об оптимизме, И молча буду слушать я вранье. Струны, натянувши на гитары, Чувствуя горенье и напор, Обо мне напишут мемуары те, Кого не видел я в упор. От воздуха помолодев, как ожидала и хотела, Душа взлетает, похудев на вес оставленного тела. Нам после смерти было б весело поговорить о днях текущих, Но будем только мхом и плесенью всего скорее мы в райских. Кущих